Глава пятнадцать. По случаю прибытия нового совладельца ресторан не поленились закрыть, так что планерка проходит в зале. Помимо офисных червей, вроде меня и диляры, здесь присутствует весь кухонный персонал, официанты и, разумеется, сам Кокорин. «Говорят, грядут перемены», – доверительно шепчет Толик, стоящий рядом. «Игорь Станиславович ничего не рассказывал?» Я отрицательно дергаю головой. «Да что же вы такие все нетерпеливые?» Сейчас Камиль появится и все прояснится. Он заходит в зал спустя пару минут, привлекая внимание каждого присутствующего. Гул голосов моментально стихает. Все знают, что Камиль – лучший друг владельца «Всея холмов» и относятся к нему с почтением. «Здравствуйте все!» – говорит он непривычно энергично и громко. Собрание буду проводить я, так как с сегодняшнего дня являюсь совладельцем этого ресторана. Напряженное молчание в зале, как мне кажется, становится чуть менее напряженным в эту минуту. Мало кто любит глобальные перестановки, а слово «совладелец» в этом контексте не звучит слишком уж грозно. Пару недель нам точно придется встречаться таким составом, а потом вы, скорее всего, вернетесь к привычному формату встреч с Игорем Станиславовичем, и вздохнёте спокойно. Теперь по залу прокатывается волна смеха. Не смеюсь я одна, но лишь потому, что пребываю в состоянии шока. Молчаливый, сдержанный Камиль, из которого порой и лишнего слова не вытащишь клещами, добровольно шутит на публику. «Для тех, кто со мной не знаком, представлюсь». Все так же бодро продолжает он. «Меня зовут Камиль Астахович. Цель сегодняшней встречи... Это познакомиться с вами, а также собрать предложение по улучшению функционирования ресторана. Насколько я знаю, с недавнего времени Дина занимается его продвижением. Его взгляд безошибочно находит меня и задерживается на секунду. Но мнение остальных в любом случае будет полезно. Тишина в зале сменяется жужжащим шумом. Большинство готово прямо сейчас высказаться, и в кратчайшие сроки привести убыточный ресторан к процветанию. Будет, кстати, интересно послушать. А то я уже несколько месяцев стратегию продвижения и так и сяк кручу, но результат пока минимальный. — А деньги за выстрелившую идею заплатят? Тихо бубнит Толик, придвинувшись ко мне еще ближе. — А то у меня есть парочка. Я иронично кривлюсь и в этот момент вновь ловлю на себе взгляд Камиля. Оценивающе пробежавшись по мне, он перетекает на моего словоохотливого соседа, после чего возвращается к остальным. «Мне так жалко Игоря Станиславовича!» Слышится тоненький голос Диляры. «Он до сих пор даже слова не сказал!» Я ловлю себя на мысли, что она все чаще меня раздражает. И дело вовсе не в том, что я переметнулась в лагерь Камиля и пытаюсь его защитить, а в идиотской потребности некоторых испытывать снисхождение к тому, кто ничем его не заслужил. Я и сама обожаю Кокорина, но в этой ситуации у меня даже мысли нет о жалости в его сторону. С чего вдруг? Его таланта руководить никто не умолял, а то, что он проявляет уважение к спикеру и не пытается его перебивать, на мой взгляд, дает лишний повод им восхищаться. С появлением нового совладельца у Игоря Станиславовича временно станет меньше геморроя. Отрезаю я. С руководящей должности его, как мы видим, никто не снимает, так что в жалости нет смысла. На это Диляра мечет в меня осуждающий взгляд. Бессердечное, читается в нем. Меня это нисколько не трогает. Благодаря таким бессердечным, как я, свободно существуют такие, как она, ждущие, что кто-то вытрет им сопли и утешит. Вот в чем разница между нами. Я не люблю жалеть кого бы то ни было потому что жалость для меня унизительна. Для Диляры же она признак добродетели. «Подскажите, а предложения нужны в письменном или в электронном виде?» Тоном примерной ученицы спрашивает она, вновь повернувшись к центру зала. «Как угодно!» Глаза Камиля вспыхивают усмешкой. Но в силу своего возраста предпочел бы получить их по старинке, на бумаге. Вот теперь меня разбирает смех. Чёртов мамонт! Это ведь булыжник в мой огород. Скажу на всякий случай, что бизнес-ланчи для сотрудников останутся в силе. Добавляет он, на что кто-то особо весёлый даже пытается аплодировать. Спустя минут двадцать так называемая планёрка подходит к концу. И мы расходимся по своим рабочим местам. Промежуточные итоги встречи такие. Кардинальных изменений внесено в ближайшее время не будет. И продвижением по-прежнему занимаюсь я. Правда, и отчитываться теперь придется не только перед Кокориным, но и перед новым совладельцем. Возможно, по необходимости будет увеличен бюджет на рекламу. А Камиль Астахович приятный такой, подает голос Диляра, идущая со мной рядом. Я раньше его побаивалась, а он, оказывается, говорит так красиво и даже шутит. Все, что мне остается, это закатить глаза. Ясно, что это была показуха для сотрудников. Долго шутить он не будет. А еще он красивый такой. Не желает смолкать коллега. Хотя и взрослый. Интересно, он встречается с кем-то? Я бы попробовала с ним. Если уж со сверстниками не складывается. Поперхнувшись воздухом, я продолжаю идти молча. Сдается мне, Диляра переоценивает значимость макияжа. Думать, что с Камилем будет проще, чем со сверстниками? Ну-ну! Он перемелит ее косточки в муку, а сердце пружует и выплюнет. Уж я-то знаю.